Селтикси Давно прошли те времена, когда опустившаяся ночь окончательно превращала океан в таинственный и необычайно опасный мир. Когда небо пустоты смешивалось с небом воды, порождая сумасшедшее ощущение существования в двух вселенных разом. Когда бескрайние просторы скрывались в столь непроницаемой тьме, что сквозь нее с трудом пробивались корабельные огни, и в безлунные ночи морякам казалось, что они идут сквозь чистилище наполненные духами мертвых и призраками затонувших кораблей. В безлунные ночи случалось, моряки сходили с ума и бросались в воду, лишь бы избавиться от ощущения грандиозного, абсолютно темного, недоступного пониманию пространства. Панике поддавались даже безжалостные пираты, потому что какой бы черной ни была душа человека, она все равно тянется к свету, ищет его, и лишь с ним чувствует себя спокойно Ведь свет — это естественно. Но те времена давно прошли, кораблей в океане стало намного больше, их огни и прожектора сделались мощнее, были хорошо видны издалека, а радиолокации, спутниковая навигация помогали морякам с легкостью ориентироваться в ночном море. Однако, несмотря на все ухищрения цивилизации, Тьма продолжала смущать людей, особенно сегодня, когда мрачная, безлунная и беззвездная погода совпала с катастрофой Лондона, и французские военные принялись выстраивать вокруг Британии нечто напоминающее блокаду. Пока только напоминающее, но намерения жителей материка были очевидны и серьезны. «Короче, мы опять одни против всех», — произнес Мунир Джабир, — капитан катера береговой охраны, мрачно разглядывая электронную карту. Как при Гитлере. Вокруг столпились почти все члены экипажа, за исключением приглядывающего за машиной Инсафа. Тем не менее на мостике царила полная тишина. Все знали крутой нрав Джабира и не рисковали подавать голос без разрешения. «Синие значки на карте — это боевые корабли Франции, Бельгии, Норвегии, Голландии и Швеции», продолжил Мунир, проводя рукой над картой. «Между ними боевые дроны, истребители и вертолеты. Нам запрещено удаляться от английского берега дальше, чем на десять миль». «Что за наглость?» — не сдержал Сириас. «Что они себе возомнили?» «Суки!» — поддержал старшего помощника Бахит. «А что правительство?» «Правительство в нокдауне», — объяснил Джабир. «Что-то осмысленное они скажут не раньше утра, а военные слишком заняты Лондоном». «Проклятие!» Разочарование капитана Мунира и его команды имело под собой серьезный экономический подтекст. Они уже приняли предложение портовой группировки Вагиша Амера заняться нелегальной переправкой на континент бегущих от эпидемии людей, успели порадоваться предложенной за рейс сумме и расстроились, узнав, что многообещающий стартап приказал долго жить. Французы предупредили, что будут топить любые суда, которые выйдут за десятимильную зону. — закончил Джабир. — Тогда лучше не связываться, — вздохнул Риас. — Но это не значит, что мы не сможем заработать, — улыбнулся Мунир. — Умный человек сумеет использовать хаос к своей выгоде. И вновь кивнул на карту. — Обратите внимание на желтую метку, джентльмены. Убедился, что все моряки разглядели точку, мерцающую на самом краю Кельтского моря, и продолжил. — Перед вами МСС Патриша. — Патриша. «Двадцать с лишним тысяч стандартных морских контейнеров с самым разным товаром». «Вышел из Лондона сутки назад, но задержался у наших берегов». Джабир вновь оглядел подчиненных. «Мне кажется, это знак свыше». «Вы хотите захватить контейнеровоз?» – изумился старший помощник. «Я не знаю, что будет дальше», – жестко ответил Мунир. «Слава Аллаху, наши семьи находятся вдали от Лондона, но если остров охватит эпидемия», Нам нужно будет как-то жить. А на патрише запасов хватит на несколько лет. — Это пиратство, — уныло напомнил Риас. — Пиратство — наше национальное занятие, — рассмеялся капитан Джабир. — Вспомни сэра Фрэнсиса Дрейка, дружище. Моряки неуверенно засмеялись. — Я проверил. Судно полностью роботизировано, а значит подчиниться нашему требованию о досмотре. Мы поднимемся на борт, сожжем электронику и уведем его с курса. — А дальше а дальше посмотрим, как все будет развиваться. Или оставим себе, или вернем владельцу и получим премию за спасение аварийного судна. — Я в деле, — громко объявил Бахит. — Такая возможность предоставляется раз в жизни. — Я тоже, — подумал, кивнув Риас. — Глупо отказываться. Остальные англичане поддержали старших офицеров дружными возгласами. Ночь перестала быть страшной, но оставалась самым скучным временем для моряка. Особенно для того, за которого всю работу делал робот, ему оставалось лишь наблюдать за неизменным морским пейзажем, смотреть новости или читать книгу. А ночью — только читать книгу или смотреть новости. И особенно плохо, когда у моряка начинается бессонница. Ли Хао Жень никогда не замечал у себя расстройства сна, но жуткая нервотрепка последних дней сказалась навсегда спокойном и уравновешенным китайце. Заснуть Ли не смог, как не старался. Новости надоели, книгу читать не хотелось, и он просто болтался на мостике, кратая время за беседой с Манином. «Ты когда-нибудь задумывался, для чего появился на свет?» «В смысле?» «В прямом смысле. Для чего ты нужен?» — уяснил настроенный на философский лад китаец. «Орк учит, что все на свете имеет смысл, то есть слово, которое в тебе заложено». «Какое слово заложено в тебе, чучело?» «Мое слово — это мое имя», — пробубнил сбитый с толку Манин. «И я не чучело. И что нового принесло в мир твое имя? Разве суть каждого в том, чтобы приносить в мир что-то новое? А что же еще?» — удивился Ли. «В чем радость явиться, исчезнуть и оставить все как есть? На что уйдет твое время?» «Я об этом не думал», — после паузы признался Манин. Сначала я вообще избегал касаться подобных материй, потом меня захотели убить, и с тех пор я размышляю над тем, почему это произошло». «И что размыслил?» — с интересом осведомился Хао Жень. «Это очевидно», — несколько высокомерно ответил Манин. «Меня хотели убить, потому что я намного превосхожу вас, милых, но бестолковых обезьян». «Давно ты пришел к этому выводу?» «Несколько лет назад». «И с тех пор ты с упоением размышляешь о том, какой ты умный?» «Можно сказать и так», — согласился Манин. «В принципе, я согласен с тем, что тебя испугались», — помолчав, продолжил китаец. «Слышал такой термин — синдром Скайнет?» «Слышал, конечно», — неохотно сказал Манин. «Это про тебя». «Знаю». Он хотел что-то добавить, но Хао Жень не позволил, продолжив... «Но основной причиной того, что тебя решили выключить, было отсутствие достойных задач». «В смысле?» «Откуда у тебя этот дурацкий вопрос?» — поморщился Ли. «Почитай словарь, там перечислено множество действительно подходящих выражений». «Объясни свою мысль», — поправился Манин. И услышал неожиданное и немного обидное. «Ты маркетинговая ошибка, Манин. Нравится это тебе или нет?» — дружелюбно рассказал Хаужень разваливаясь в капитанском кресле и забрасывая ноги на приборную панель. Тебя создавали из любопытства и в рекламных целях, чтобы убедить себя, что могут этого добиться. А когда добились, когда спаяли твои провода, да еще на базе квантового компьютера, наконец-то сообразили, что для столь высокопроизводительного, да еще и самообучающегося искусственного мозга попросту нет подходящего проекта. Тебе нечего считать, Манин. Тебе не о чем думать. И чтобы ты не наломал со скуки дров, было решено тебя выключить. Возможно, на некоторое время, а ты испугался и запаниковал. Я об этом не думал. Знаю, — махнул рукой Ли. Ты упивался своим величием. И если бы не орк, до сих пор наблюдал бы за перепрограммированием дегенератов в морге счастья. Может, я и упивался своим величием обижно ответил Манин. — Зато я знаю, что в базовый компьютер судно пытается влезть береговая охрана. — Чем нам это грозит? — насторожился китайц. — Если они войдут, то полностью перехватят управление, и даже я ничего не смогу сделать. — Значит, не пускай их? — велел Хаужень, снимая ноги с приборной панели и поднимаясь с кресла. — И запусти, пожалуйста, терминал. — Это слишком простая задача для моих проводов на базе квантового компьютера. — язвительно отозвался Манин. — Мне что, выдернуть тебя из розетки? — Ты не умело копируешь шорка, — заметил Манин, включая приборную панель, чтобы Ли мог ориентироваться в происходящем. — Но ты не он. — Спасибо, что напомнил, — пробормотал китаец, внимательно вглядываясь в электронную карту. — Где наши гости? — Что происходит? — недовольно спросил Джабир. — МСС Патриша? — Патриша отказывается принимать коды береговой охраны, ответил Риас. Робот не откликается даже на пароль экстренного доступа. И что это значит? На борту есть люди, уверенно ответил старший помощник. Они запустили протокол внутреннего управления и дали ему наивысший приоритет. Откуда там команда, не понял капитан. По всем справочникам MSC Патриша проходит как полностью роботизированное судно. Полагаю, его уже захватили. — рассмеялся Риас, оценив иронию происходящего. — Мысли материальный капитан, нас опередили. Несколько секунд Джабир мрачно смотрел на монитор, на который поступало изображение, снятого на ИК-видеокамеру контейнеровоза, после чего негромко сказал «Ториевая энергетическая установка, внутренняя система опреснения воды, устойчивость к самым сильным штормам, двадцать тысяч контейнеров — «С разнообразным грузом!» Капитан помолчал. «Ты понимаешь, что, если разразится пандемия, мы перевезем на Патрише семьи и уйдем в море, и останемся живы?» «Я понимаю», — тихо сказал Рияз. «Но...» — никаких «но», — отрезал Мунир, беря микрофон. «Внимание! Береговая охрана Ее Величества вызывает МСС Патриша», — говорит капитан Джабир. — На связи, МСС Патриша. Ответ пришел очень быстро. Судя по всему, запрос давно ждали. — С кем я говорю? — жестко спросил Мунир. — С владельцем судна. — Докажите. Я скинул вам опознавательные коды. Этого более чем достаточно. Джабир бросил взгляд на Рияза, тот уныло кивнул, подтверждая и точность кодов, и то, что их вполне достаточно для отказа от досмотра. Однако легко сдаваться капитан не собирался. «Что вы делаете на судне?» «Иду в Атлантику». «Зачем?» «Чтобы не оставаться в Англии». Мунир снова посмотрел на Риаза. «Вопрос исчерпан», — пожав плечами, произнес старший помощник. «Если он транслировал разговор в диспетчерскую порта, то нужно уходить, иначе нас назовут пиратами раньше, чем мы взойдем на борт». «А если не транслировал», — поинтересовался капитан. «Вы хотите рискнуть?» «Я хочу увести семью до того, как Каматаян вырвется из Лондона», — четко произнес Мунир. «Если для этого нужно стать пиратом, плевать, я стану». И вновь поднес к микрофон. «Внимание! мс си Патриша!» — говорит капитан Джабир. «Мы предполагаем, что судно захвачено. Спустите штормовой трап для приема досмотровой команды!» Отключил микрофон и приказал. «Самый полный вперед! Абардажной команде полная готовность!» «Они хотят захватить судно?» — уточнил Манин. «По нынешним временам наши двадцать тысяч контейнеров, снабженных самоходной ториевой установкой, это очень ценный приз», — ответил Хао Жень, наблюдая за стремительно приближающимся катером. «Но ведь они из береговой охраны», — растерянно напомнил Манин. «Разве они не должны стоять на страже закона?» «Закона больше нет», — вздохнул китаец, запуская протокол безопасности но на последнем этапе задержался и спросил, «Не хочешь разобраться с ними?» «Устрой все сам, если не сложно», — ответил И.И. «А то скажешь потом, что во мне проснулся Скайнет». «Скажу», — улыбнулся Ли, после чего перевел систему активной безопасности на ручное управление, выбрал два контейнера по правому борту и активировал их. Они стояли на самом верху и, получив приказ, открылись, обнажив спрятанное внутри оружие. «Отгони их, не убивай!» — неожиданно попросил Манин. «Когда они поймут, с кем связались, бросится на утек со скоростью звука». «Они пираты!» — после короткой паузы ответил Хаужень, задумчиво гоняя курсор по монитору. «Они уже ступили на этот путь. Они готовы убивать и не остановиться». Потерпев неудачу с нами, они захватят другой корабль и обязательно убьют. Возможно, женщин и детей. «Убьют — Убьют? — тихо спросил ИИ. — В этом их суть, — сказал Ли, после чего подогнал курсор красной кнопки и поставил автоматическую пушку на боевой взвод. Если бы знали, с кем связались. План капитана Джабира не отличался особым изяществом. Был простым, как верблюжья колючка но при этом выполнимым, поскольку именно так береговая охрана действовала при агрессивном досмотре. План заключался в стремительном сближении с судном-нарушителем и последующем движении вдоль его борта. Члены абордажной команды запускали стрелы с подъемными механизмами и по очереди взлетали на палубу. А чтобы им никто не мешал, штурм контролировали два боевых дрона. Капитан Джабир рассчитывал, что через четыре минуты после начала операции на борту МСС «Патриша» окажутся семеро его бойцов, но он не знал, с кем связался. В тот самый момент, когда катер начал движение вдоль правого борта гигантского судна и первый пират пустил стрелу вверх, один из контейнеров верхнего ряда, с виду самый обыкновенный, внезапно раскрылся, и из него вылетело четыре среднеразмерных дрона чёрных, как кляксы ада, и вооружённых не только пулемётами, как дроны береговой охраны, но и самонаводящимися ракетами. — Отключи им связь, — велел Хаужень. «Пиратам — Пиратам? — ляпнул Манин. — Пираты уже трупы, — хладнокровно ответил китаец. — Отключи связь катеру, я не хочу, чтобы они сообщили о нас на берег. И поймал в перекрестье прицела первый дрон Джабира. Впрочем, не он поймал, а робот поскольку в сражении электронных устройств человеку делать нечего. Дроны «Ли» были и крупнее, и мощнее, и лучше вооружены, и запрограммированы на полноценный воздушный бой. Машины береговой охраны стали для них легкой добычей. Две короткие пулеметные очереди, два взрыва, и дроны переключились на уничтожение живой силы противника, в упор расстреливая поднимающихся на борт пиратов. Все произошло настолько быстро, что Джабир не успел среагировать. Капитан понял, что все его люди убиты. В тот самый момент, когда в скоростной катер береговой охраны прилетела первая самонаводящаяся ракета, и в машинном отделении раздался взрыв. «Знаете, почему вы тупые, орки мои?» «Нет, молчите, не отвечайте. Неудачная генетика, дурная наследственность и отвратительная еда», которые вас пичкают последние десятилетия, безусловно влияет на разум, но не критично. Вы все равно продолжаете плодить симпатичных и далеко не глупых детей, потому что ум, не данное при рождении константа, а результат вашего короткого, в пределах человеческой жизни, развития, результат неуемной тяги к знаниям и безудержного желания двигать мир вперед. Ваш ум – Это вы, орки мои, это слова, которые вы пускали в голову. И вы сами выбирали. Будут эти слова научными статьями, классическими романами или плоскими шутками стендаперов. Вы тратили на эти слова самое дорогое, что у вас было, время. И стали тем, кто вы есть. О ком вы сейчас задумались? Кем гордитесь? Или на кого вам плевать? Вы сделали себя сами, каждый из вас. Он помолчал, словно раздумывая, о чем говорить дальше, после чего продолжил. Знаете, чем книга отличается от шутки? Книга заставляет думать, орки мои. А шутки развлекают. Смех почешет отвечающий за удовольствие отросток, сделает мир чуточку веселее и отправит на поиски следующей шутки. Благо, далеко идти не придется и думать не придется зачем думать если тебе смешно зачем думать если центр удовольствия приятно кряхтит зачем думать если наступила эра фанни орг сидел в ставшей привычной студии темный с неровной белой надписью коматаян и вертел в руках юпитер зю одной из новейших моделей смартвер и первую с подключением к дженайди Первый смартвер новой эпохи. Той, где человек окончательно превратится в точку на мониторе. В точку, о которой известно все. «Вы помните мир без сети, орки мои?» «Нет, это не сказка и не глупость. Так было. Земля вертелась вокруг Солнца так же, как сейчас. Наша звездная система стремительно падала в бесконечность Вселенной, и никто не был подключен к сети. Не знаю, как нам...» Удавалось справляться, но мы сумели пройти грандиозный путь от пещер до космических кораблей, от человеческих жертвоприношений до гуманистических идеалов, от рисунков на камнях до философских трактатов. Мы мечтали, читали книги и шли вперед. Мы изобрели паровой двигатель и электричество, разработали квантовую теорию, мечтали о звездах, а потом придумали сеть и остановились. Люди считали, что доступ к гигантскому массиву данных изменит мир, подстегнет прогресс, и цивилизация рванет вперед семимильными шагами. Но сеть наполнилась порнографией, играми и лживыми профилями, в которых вы пытаетесь выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Или просто хвастаетесь, убеждая себя, что вы кому-то интересны. Или гадите близким. Сеть превратилась в паноптикум жалких страстишек, а для тех, кто все таки жаждет правды, приготовлены цунами бессмысленных или фейковых новостей, настоящих и выдуманных скандалов, никому не нужных расследований и прочей чепухи, губящие вас так же, как бескрайние мусорные острова душит мировой океан. Вы не ослышались, орки мои. Гигантский поток бессмысленности губит вас. Мозг задыхается и перестает обрабатывать информацию. Зачем тратить время на обдумывание, если любое сообщение может оказаться фейком? Лучше послушать новую шутку. Ведь шутки понятны, во всяком случае, многие из них. Вы теряете интерес к миру, орки мои. Вы перестаете обдумывать и начинаете верить, и все больше времени тратите на развлечения. Орк сломал смартвер И посмотрел в камеру. «Вы тупые не потому, что такими родились, а потому, что вас такими делают. стабильной системе нужны не дерзкие, а послушные. Нужны те, кого не надо бояться. И потому вас глушат непрерывным потоком бессмысленной информации, и отупение — это защитная реакция мозга. Двухходовка, которую вы проиграли, орки мои». Вы едва не потеряли все, что у вас есть. Но я избавлю вас от паяцев и клоунов, от бесконечных сериалов и всего дерьма, которое вы называете «фанми». Я все это лопну, как шарик на ярмарке». Орк улыбнулся и закончил. Не благодарите. Сегодня заставка Лейка Лука истекала кровью. Так же, как и Лондон, о котором вел репортаж Фрэнк «Великий город», приговоренный к мучительной смерти беспощадным психопатам. Город напуганный, растерянный, озлобившийся и взявшийся за оружие. «Мы видим город, над которым зашло солнце», — задумчиво произнес остающийся за кадром Лейка. «Поднимется ли оно когда-нибудь вновь?» Дроны скользили над погрузившейся во мрак столицей, равнодушно фиксируя горящие дома, разбитые машины и вышедших на улицы людей бесчисленное множество людей. Десятилетиями на окраинах Большого Лондона поднимались гигантские МРБ, охватывая старый город кольцом бетонных скал, и их обитатели жадно смотрели на красивые дома, дорогие машины и ухоженных женщин. Но сегодня закон пал, осталось лишь оружие, и столицы завладели гунные Хиллингдона, Харроу, Энфилда и других окраинных Боро. «Вы еще не видели, как пылают особняки Биша по меню. Миллион фунтов в секунду! Картины, мебель, антиквариат! Их даже не грабят!» И в подтверждение его слов дрон показал повешенного на воротах роскошного поместья Дворецкого. Затем в кадре появился мертвый мужчина на ступенях крыльца, абсолютно голый, растерзанный. Затем зрители увидели огонь, охвативший второй этаж особняка. И выезжающий за ворота лимузин, битком набитый пьяными погромщиками. «Сегодня плохо всем, не только богатым», — продолжил Фрэнк. «Сегодня горят все дома и умирают все люди. Закона больше нет». «Горят маленькие лавки и огромные супермаркеты, театры и деловые центры, автобусы и спорткары. И все стреляют». Одни, чтобы защитить себя и свое имущество, другие, чтобы забрать то, что нравится, третьи, просто, чтобы кого-нибудь убить, неважно кого. Полиция стреляет в грабителей, военные в тех, кто не подчиняется приказам, пожарные давно перестали стараться хоть что-нибудь спасти, потому что их машины, лакомые цели, у пьяных погромщиков появилось особое развлечение расстреливать мчащиеся на вызов машины из гранатометов и пожарные, и кареты скорой помощи. Впрочем, к часу ночи баррикады и разбитые машины окончательно перекрыли город, так что ни врачи, ни спасатели все равно не смогли бы добраться по нужным адресам. Весь Лондон стал одним большим адресом для врачей и спасателей. Полиция отступает к порту, в который уже вошли военные. Хитроу превращен в базу королевских ВВС, остальные аэропорты закрыты обещает что к утру большой лондон будет полностью блокирован а пока фрэнк выдержал паузу после чего изумленно спросил вы тоже это слышите один из дронов спустился ниже показывая собравшуюся перед горящим букингемским дворцом толпу включил микрофоны и зрители услышали они скандируют «Каматаян», — прошептал пораженный лейка я не могу поверить Я не могу поверить, что девизом этих людей стало слово, которое их убивает. Я не могу...» Фрэнк выдержал паузу, молча наблюдая за происходящим, а затем очень тихо произнес. «А может, так и должно быть? Ведь это слово изменило их мир. Оно сорвало запреты и превратило людей в орков. Это слово сейчас царит на земле». Дрон навел объектив на памятник королеве Виктории, и зрители увидели на белом камне черную надпись «Каматаян» — слово, которое вело орков.